Глава 12. Пираты. Итак, мы отправились домой. С пополнением в две особи. Оскелем Пузом, которого я немедленно усадил на рум сгонять жир, и Ферстом Рыбы, чьи боевые навыки я попросил проверить медвежонка. И тот сообщил, что парень годный. Ничего выдающегося, но меч держит правильно и рубит крепко. Меч, кстати, подарил ему Харльчит. И традиционную у фуфайку с железками. «Ничего, бедность не порог. Поплавает с нами, поправится». Мы обогнули мыс и двинулись вдоль недружелюбного скалистого берега. Был отличный летний день. И наш отличный, пусть и небольшой кнор под желто-синим парусом, бодренько следовал своим курсам. Как говорится, ничего не предвещало беды. Кроме двух полосатых парусов, появившихся на горизонте. «Мы их увидели, значит, и они увидели нас». Дракары, компетентно сообщил Ови. Дракары это неприятно, но может обойдется? Вдруг парни плывут куда-то по своим делам. Или возвращаются из набега, по борта загруженные добычей. Вдруг мы их не заинтересуем? Надежды не оправдались. Дракары действительно возвращались из набега и действительно несли порядочный куш. Но психология волка-двуногого, в том числе и североморского, сильно отличается от психологии четвероногого тем, что первый живет по принципу «Сколько не ухватил, всегда можно добавить». А тут мы. Небольшой кнор датского производства, идущий на юг. На юг это значит «домой», а «домой» это значит «с товаром» или «с денежками». Это же просто замечательно, подарок судьбы. Отмерный десерт – к взятому у англов основному блюду. И сколько на таком суденышке экипажа? Десятка-полтора от силы. И экипаж этот не могучий хускарлы, Скарлы, а обычные купцы. Пусть датские купцы тоже знают, с какой стороны браться за меч, но сколько их, тех мечей? Ам и нету. И это чистая правда. Стоило вспомнить, с какой быстротой команда Хрёрика разделалась с экипажем работорговцев во время операции по спасению меня родимого и я с легкостью соглашаюсь с логикой вышеизложенного. Нет, не могли удержаться режские норвежские парни, когда увидели мой замечательный Кнор. Тем более, что уйти от боевого Дракара у такого судна никаких шансов. Однозначно. На абордаж. Два Дракара с беспокойством проговорил Гриммор. Это же не меньше сотни воинов. Больше внес поправку Скиди, чье зрение приближалось к Соколиному. Если по головам считать, сотни-две примерно. А нас, четыре неполных десятка, произвел нехитрый подсчет короткая шея. И восемь из них сосунки, и ветер слабый. Слабый ветер или сильный, нам от них не уйти, философски заметил Ове Толстый. Значит, придется драться. На Реге хорошие бойцы, подал голос кто-то из Иворовых. Мои Нареги с удовольствием переглянулись, приняли на свой счет. Эти не боялись. Железно верили в мою удачу. «А осадка у них большая», — сказал Медвежонок. «Хочешь сказать, что мы можем удрать?» — повернулся к ним Гриммер. И идут они с запада, проигнорировал Свартьевде вопрос родича. «И что это значит?» — поинтересовался неопытный Скиди. «А то, что они из Вика возвращаются. А это значит, на кирпичного цвета физиономии моего побратима, алчная улыбочка, что у них есть чем поживиться». «Как бы они у нас не поживились», — проворчал кто-то из Иворовых. «Один любит храбрецов», — напомнил Свархевди, «Я чую, он обещает нам победу». «Один — известный обманщик, родич», — возразил пессимистически настроенный гримор. «Так что, Хевдинг, спросил у меня Ови, «Мне поворачивать им навстречу?» «Иди своим курсом», — велел я. «Постарайся их разделить. Вон, вижу, один уже отстает. А людей у них точно много, обеспокоенно проговорил гримор. Особенно на том, который отстал. Хорошо, когда у человека соколиное зрение. Лично я видел только двух мелких жучков, карабших, карабхавшихся по волнам, перебирая веслыми лапками Жучки шли под углом, забирая к восходу, чтобы отрезать нас от берега. Тем не менее, они нас догоняли. И догоняли быстро. Дракары зря называют змеями. Они скользят по волнам, как змеи по траве только значительно быстрее. Даже если бы я посадил по двое на каждый рум, у нас все равно не было бы шансов. Там у них не все люди, присмотревшись, сообщил Скиди. Это они трелей нахватали. Нехорошо озаботился Свардхевде. Почему в один голос спросили сразу несколько человек? Рабы, пояснил мой побратим. Воды и пищи много надо. Воду найдем, Гримор уже заразился оптимизмом родича. «Молодец, Вартьёвди!» «Хуже нет, когда команда с самого начала нацелена на проигрыш!» «Рабы!» «Значит, все не так страшно!» «А бойцов на каждом из дракаров, судя по их размерам, копии по 40-50!» «Соотношение примерно 1 к 3, если считать каждого из недорослей за половинку!» «То есть нормально!» «А учитывая эффект внезапности, так у нас даже и преимущество имеется!» «Мы выше!» «Я так и не купил железо Вестфольди!» А дракары в воде по самые весельные порты. Ага. Один уже вышел на финишную прямую. Полетели первые стрелы. Мы с медвежонком прикрываем щитами себя и кормчиво. Ове, хотя и лучшая защита, высокий изгиб кормы. Стрелы слабенькие, на излете. Мы не отвечаем. Я хочу сделать разрыв между вражескими кораблями побольше. Я помню, как Рерих выиграл время, разделив двух противников в очень хорошей ситуации. Молодые вертят весла на румах, старшие прикрывают. Им доверена более важная и ответственная работа. Случайные раненые мне не нужны. Так и есть, один дракар вырвался вперед и, похоже, собирается абордировать нас в одиночку. «Хевдинг!» — кричит мне гунер, «Морской кот». «Это дракары Вигмара Ярла. Его зубовный скрежет прозвали. Он из соган Соганфьорда. Невероятно ценная информация». «Он твой родич?» — ору я в ответ. «Ха!» – вопит Гунор. «Он кровник мой! Его дядя со стороны мужа моей двоюрной сестры?» «Опустим подробности. Главное, никакие родственные связи боеготовность Гунора не снизит». «Точно! В одиночку решили нас брать. Один уже рядом, второй отстал метров на триста. А на первом дракаре готовят крючья и железные якоря. Такие железные штуки с растопыренными на четыре стороны крючьями» и задирают весла, которые могут послужить мостками для штурмующих. Красиво идет кораблик, ничего не скажешь, а осадка действительно низкая. Я выглядываю из-за щита, и тут же подбиваю краем брошенное копье, которое уходит вверх. Надеюсь, никого не задело. Гад, который бросит копье, вопил. Огорчился, надо полагать. Правый табань ревет наш кормчий так, что у меня ухо закладывает. Кно разворачивается, медленно, плавно. Часть уже раскрученных абордажных крюков раскручивалась впустую. пустую, но штук пять долетела и впилась в доски. Десятки рук тут же вцепились в веревке подтягивая дракар к нашему судну. Ни хрена не боятся разбойники с северного пути. Даже кранцы кто-то вывесил заботливой рукой, чтобы, значит, не побить свой дракар, и наш кнор тоже не попортить. Небось, они уже его своим считают. Гунор из Хускарлы Иворов в боевом строю. «Рази их, Барсучата!» — ревет короткая шея. «Барсучата — матерые убийцы, любовно собранные Ивором Бескосным в свой замечательный хирт. Размахиваются и разом, прям-таки залпом мечут копья прямо в роже абордажной команды. Вигмара Ярла вынося не меньше десятка героев-викингов. Но трое уцелевших все же прорываются и занимают плацдарм у нас на носу. Я спокоен, головорезы бескосного справятся». Меня беспокоит второй кораблик. «Вигмар», — орет Гуннар, «морская кот», — «я брал тебя как женщину, я иду к тебе». И три моих нарега бросаются в бой. Вот это они зря. А кто будет прикрывать моих юных лучников? Я свистом собираю свой маленький хирт и выстраиваю вдоль борта. Англичане в центре, молодежь по сторонам. Мы с медвежонком по флангам. С тюрмира Фирст в тылу. Пузан прикрывает Ове. Тут особой пройти не надо». Подходит второй дракар. Надо встретить.